Карл Великий, вождь германского ополчения, носил титул римского императора, был единым владыкой соединенных германских племен. Но истории известно, чего стоило германскому племени это соединение. Покрытый кровью саксонцев, Карл двинулся против славян. Легко было предвидеть, что новый Цезарь получит такие же успехи, над младенчествующими народами Восточной Европы, какие старый цезарь получил некогда при покорении варварского народонаселения Европы Западной. Из славянских племен, соприкасавшихся с германцами, кроме чехов были бодричи или ободриты, жившие в нынешнем Мекленбурге. Потом южнее между Одером и Эльбою лутичи или велеты, Между Лутичами и Чехами жили сербы в нынешней Саксонии и Лузации. Между Лутичами и Бодричами шли сильные усобицы. С другой стороны, Бодричи были во вражде с саксонцами. Это обстоятельство заставило их войти в союз с Карлом против последних как общих врагов и помогать франкам в борьбе с ними. Карл, в благодарность за помощь, обратил свое оружие против Лутичей под предлогом, что они обижают союзников его, Бодричей. Так германский вождь начал искусно пользоваться славянским бытом и его следствиями. Бодричи и сербы охотно помогали немцам покорять единоплеменников своих Лутичей, которые принуждены были признать себя данниками Карла. Это было в конце VIII века, В начале девятого уже видим войны Карла с чехами. Последние, подобно всем своим соплеменникам, не давали врагу битв в чистом поле, но отбивались порознь в лесах и горах. Войска Карла, опустошившие страну, должны были возвращаться без решительных, как видно, успехов. Несмотря, однако, на это, торжество немцев было верно над разрозненными славянами. Если известия о Дане Чехов Карлу Великому могут быть оспариваемы, то верно, что Моравы уже были подчинены ему. Во второй четверти IX века в Моравии мы видим князя Моймира, который принял христианство и считается основателем Моравского государства. В то же время встречаем известия о начатках христианства у чехов. 14 лехов, или знатных панов чешских, приняли христианство в Регенсбурге у короля Людовика Немецкого. Но в борьбе двух племен, основным различием которых была вера для славинина отвергнуть веру своего народа значило отложиться от последнего, перейти под знамена врагов. Вот почему чешские лехи, как скоро приняли христианство, так уж оставили князя своего и поддались королю немецкому, из-под власти которого трудно было высвободиться. Так Людовик Немецкий, подозревая Моймира маравского в намерении усилиться, сверг его с престола, который отдал племяннику его Ростиславу. Но Ростислав, несмотря на то, что обязан был властью Людовику, шел по следам дяди Моймира, только шел с большим успехом. Ему удалось отбиться от Людовика. Он мог объявить себя прямо врагом последнего и принимать под свое покровительство всех недовольных королем, даже собственных сыновей его. Но князь Моравский должен был понимать, что для независимого состояния славянского государства прежде всего была необходима независимая славянская церковь что с немецким духовенством нельзя было и думать о народной и государственной независимости славян, что с латинским богослужением христианство не могло принести пользы народу, который понимал новую веру только с внешней обрядовой стороны и, разумеется, не мог ни чуждаться ее. Вот почему князь маравский должен был обратиться к византийскому двору который мог прислать в Моравию славянских проповедников, учивших на славянском языке, могших устроить славянское богослужение и основать независимую славянскую церковь. Близкий и недавний пример Болгарии должен был указать моравскому князю на этот путь. Со стороны Византии нечего было опасаться притязаний, подобных немецким. Она была слишком слаба для этого. И вот Ростислав посылают в Константинополь к императору Михаилу с просьбой о славянских учителях. И в Моравии являются знаменитые братья Кирилл и Мефодий. Доканчивают здесь перевод священных и богослужебных книг и распространяют славянское богослужение в Моравии и Паннонии. Призыв Кирилла и Мефодия, полагаемый в 862 году, совпадает со временем основания русского государства, которому по преимуществу суждено было воспользоваться делом святых братьев. Ближайшими к России из западных славянских племен были те, которые после вошли в состав государства польского. Область этих ляжских племен простиралась с севера к югу, от Балтийского моря до гор Карпатских, с востока к западу, от рек Бабра, Нарева, Буга, Вислаки до Одера, Бобра в Силезии и Чешско-Маравского хребта. Но главное гнездо государства польского было на реке Варти, около Гнезна и Познани. Вероятная история Польши начинается в одно время с русскую, то есть в половине IX века. К 860 году относят тот переворот, по которому Семовит, сын земледельца Пяста, сверг с престола род Попела и сам стал княжить. С этих пор начинается распространение польских владений но в начале нашей истории гораздо ближе польских славян были к Руси славяне болгарские. История находит славян в древней Мизии, в нынешней Болгарии, во второй половине VII века, тогда как до сих пор Восточная империя имела дело с славянами, нападавшими на нее с северного берега Дуная. В 677 году болгары, народ единоплеменный с гуннами и аварами, покорил семь славянских племен, живших в Мизии, и утвердился здесь. Скоро победители так смешались с побежденными, что составили с ними один народ славянский. С этих пор начинается ряд войн болгарских владетелей с императорами греческими до самой половины IX века, когда болгарский князь Борис принял христианство — крестившись под именем Михаила от руки славянского апостола Мефодия, который после этого отправился с братом Кириллом в Моравию.